Глава 14. О встречах, надеждах и чаяниях. Род Тихомеевых категорически отрицает причастность младшей дочери князя, отправившейся в рыбоводческое хозяйство города Н для обязательной отработки, к разливу реки Волженки. Среди причин разлива называются климатические и погодные изменения, не характерные для данного региона. Однако род Тихомеевых готов оказать всяческую помощь жителям трех затопленных в низовьях Волжанки деревень. Газета вестник. Когда часы показали четверть одиннадцатого, Маруся слегка забеспокоилась. Нет, Семен-то отправился, и дорога тут одна, но мало ли, с техникой опять было неладно. Еще и письмо получили от производителя, в котором он, как и опасалась Маруся, указал, что случай категорически не гарантийный, а следствие нарушений правил эксплуатации. И потому он, производитель, за случившиеся ответственности не несет. Вот и стал новый почти трактор очередной груды металлолома. Дерьмо. И главное предъявить-то некому. Излит это вот собственное бессилие, беспомощность. А еще маки Пусть даже они тут ни при чем, но все одно бесят. «Марусь! А Марусь!» тайска выползла на лавочку через час после Семенова отъезда. И вырядилась же. Сарафан вон достала, не как бабкин, а рубаху, душегрею атласную. Венец на голову возложила, бисером расшитый. Косу заплела, узорочи нацепила в три ряда. «О, красавица!» – честно сказала Маруся и вытерла ладони от джинсы. Таська фыркнула. то семок хочешь?» «Нет». «И зря!» Она аккуратно расправила шелковое полотнище сарафана, расшитого золотой канителью и камушками. «Вкусные!» «Ты чего вырядилась?» «Так маги же, Столичные!» Таська даже зажмурилась, предвкушая. «Хм! Вот именно, что столичные!» Аленка переодеваться не стала, только кепку с левой стороны на правую сдвинула и умылась, похоже. Или нет, в сумерках, видать, было не слишком хорошо. Она протянула руку, в которую Таська отсыпала тыквенных семечек. В животе у Маруси заурчала, напоминая, что обед был давно, а с у нее не сложилось как-то. «В этой жизни у Маруси постоянно с едой не складывается. То на обед времени нет, то на ужин, то в принципе». «Мне и подумалось, что удивить их надо. плать там или джинсы они, небось, всякие видывали». Таська погладила золотой завиток. «И ты напялила сарафан? Ты ж сама сказала, что среди них культуролог». Таська пожала плечами. «Вот явлю ему культуру во всей красе. Вдруг впечатлится». «Замуж собралась?» А хоть бы и так. Вот ты думала, Ален, что дальше будет? Нет. Аленка семечки давила пальцами, сыпая шелуху в карман. А зерна кидала в рот. Только знаю, что пирог есть, Да не про нашу честь. Ну да, тебе хорошо, у тебя братья. Ага, братья, буркнула Аленка. Вон, вчера опять. Степка притащил своего приятеля в мужья. А они ж, если чего, сразу в мужья. И дальше чего? Дальше Сёмка возмутился. «Чего это Стёпкин вдруг мне в мушке годится, а Сёмкин нет?» А там и Славка с Серёгой подтянулись. Сперва кричали час, потом, утомившись, за стол сели. Налили. Пара стопок и забыли про меня все. Потом вспомнили, наново спорить начали. И так, что мало мордобойничать не полезли. Дружок Стёпкин, не будь дураком, хотел свалить втихаря. А они заорали, что испытать надо. Ну и взялся меня из хаты нести. «И как?» – осведомилась Таська с немалым интересом. «Как-как? Как всегда!» На третьем шаге со мной и грохнулся. Семён ржать начал. Славка говорит, что так-то меня никогда замуж не выдадут и вообще. Другу налили в утешение, но тут кажется, и так рад был. Потом батя пришел и всех разогнал. «А что, у меня теперь пара новых синяков? Так это сама виновата!» М «Да, только и нашла, что сказать, Маруся!» Замуж ей не хотелось, ни за купца первой гильдии Свериденко, не в принципе. Хотя руку на сердце положа, кроме Свериденко желающих не было. «Везет тебе!» — Таська зажмурилась. «Меня бы кто посватал!» «И что, пошла бы?» «Это смотря кто бы посватал!» — Таська поправила венчик. «Но пока вообще никто, ну, кроме Свериденко. Но я столько не выпью. Он же ж к Маруси сватался!» И ко мне. Вообще, представляешь, заявил, что ему все едино. Ну, раз едино, так едино. Тоже отказала, чтоб не выбиваться. Таська щелкнула семечку. А с другой стороны порой вот думаю, Годы-то идут. Маруся фыркнула, с трудом смех сдерживая. И что остается? среди окрестных никто не рискнется С Вериденко связываться. Уехать? Куда? И как? И вовсе? Понимаешь, не можно нам уезжать. «Вот и остается-то!» Аленка переносицу почесала, ибо проблема была знакома и даже близка. И Маруся подавила вздох. Мелькнула мыслишка, что, возможно, они и подружились именно потому, что проблемы-то хоть и разные в частностях, но в глобальности своей да нельзя похожие. «А хочешь, — предложила Аленка, — я намекну Степке, что ты замуж хочешь, а жениха нету. И Семке, и Славке с серёгой тоже». Хотя эти сами прознают. Таська вздрогнула и семечки просыпала. Ой, пусть они у тебя под окнами мордобои устраивают и песни орут. Я хоть высплюсь. Не надо. Но смотри, они так-то дурноватые, но неплохие же ж. И сила им досталась изрядно. Выдержат небось. Так что, если кого вдруг выберешь, то скажи только. Или если не выберешь, но в принципе породница не против, так они живы и с радостью. От ответа тачку избавил характерный грохот мотора. Луч света распорол темноту, скользнул по окна ближайшей хаты, чтобы переползти на забор. А там уже и трактор показался. Старенький, надежный и хоткий Он медленно выползал на пригорок, вытягивая за собой темную гору машины. а, -а, -а Сёма!» – Аленка замахала рукой. «Слушай, а может и вправду встречу подготовить надо было? Хлеб и соль, а, Марусь?» Маруся сунула руку в карман, в котором обнаружилась горбушка, слегка помятая, подсохшая, но соленая. Яшка такую любил. «Сойдет? Издеваешься?» Аленка покачала головой. «Ладно, погодь, я сейчас!» И растворилась в темноте. Таська сыпала семечки в кулек, который положила на лавку, а с нее взяла рушник. «Ой, а про хлеб я как-то и подзабыла. Слушай, как думаешь, какие они из себя?» Грязная Грязная, причем покрытая грязью равномерно, будто нарочно в ней извалялись. Хотя, кто этих столичных на самом-то деле знает? Сперва застыл трактор, содрогнулся, выдохнул из трубы темное облачко дыму. Завоняло соляркой, а из кабины вылез, да нельзя довольный Семен. «За конюхами аккуратно сели!» Громко возвестил он, вытирая широкие руки тряпкой. Тогда еще подумалось, что и Семён крепко исквозился. «Там, помнишь, ямина была, так ее еще больше размыло. И лужа, Марусь, там не лужа, а киян целый. Вот и сели!» Маруся молча разглядывала у Азик, заляпанный грязью по самую крышу. Грязь застыла кусками и наплывами. В свете фонаря гляделась она темной, что кора или кожа, отчего и несчастный уазик походил на древнее чудище. «И так, что еле выдернул, вот честно!» «Хлопцы, вылазьте!» сёмкин кулак ударил в бок пусика. «Фух!» Аленка вышла из тени с половинкой хлеба и стаканом соли. «Нашла!» «Чего? На! Тебе встречать, раз уж вырядилась!» Рушник сам развернулся на Таськиных руках. Да и она выпрямилась, отряхнулась, мигом превращаясь в Анастасию. Аленка подмигнула Маруси и отступила в тень. «Добро пожаловать!» Голос Анастасии сделался низким грудным, и семён замерев на мгновение, отмер и попятился, поспешно отводя взгляд. «Гости дорогие!» Дверцы открылись, и появились маги. «Ух ты!» только и сумела вымолвить Аленка. «Слушай, а это нормально?» «Кто его знает?» — шепотом ответила Маруся. «Столица, там свои порядки. Может, принято или обычай какой?» Маги были в трусах. «А чего? Удобные обычаи, если так-то?» — оценила Аленка. «Сразу все и видать». Но тут она слегка переборщила. Пока, видать, было лишь эти самые трусы, Резиновые сапоги, которые зачем-то напялил один. И грязь. Грязь вообще мешала адекватному восприятию магического обличья. «Извините», — произнес один маг, тот, что пониже и в плечах пошире, пятясь к машине, явно завороженной Таськиной красотой. «Мы как-то не увидели, не ожидали». Он обернулся, явно раздумывая, сколько прилично будет исчезнуть в глубинах машины, но был остановлен очнувшимся Семеном. «Да не тушуйтесь, хлопцы! Это вот Таська!» «Анастасия!» – сквозь зубы произнесла Таська, одарив Семена привнимательным взглядом, не обещающим ничего-то хорошего. «Ага, Анастасия Вильяминова!» Тот склотнул, но взгляд выдержал. Привычка стала быть. «А это Маруся! Мария Вильяминова! А это сестрица моя, Алена!» — Вильяминова, — уточнил второй маг, — в синих трусах. По трусах их и можно было различить. Ну и так-то, тот, который в синих, повыше и потоще как-то. Еще волосы длинные, правда, не понять, темные или нет, ибо все в грязи. И слиплись сосульками, лицо пятнами какими-то покрыто. В общем, страшная сила. — Неа! — мотнул головой Семен и с гордостью произнес. — Сабуровы мы! Слыхал? — «Извините и прошу прощения, дамы, за неподобающий внешний вид». Маг попытался изобразить поклон, но лицо перекосило. «Небольшое происшествие, надеюсь, не помешает нашей грядущей дружбе отношениям». Он пятился-пятился и спрятался в машине. «Скромный», — оценила Аленка. «Слушай, а они тут такие, ничего». «Молчи». Маруся тоже вынуждена была признать, что маги, если так-то ничего. А то семён услышит, а нам маги нужны. Хотя в душе оставались сомнения. Какие они маги, если с обычной лужей не справились-то? Все, девки! семён взял дело в свои руки. Хлеб у таськи забрал, сунув вместе с рушником темненькому. «Идите-ка по домам, не видите? Хлопцы стесняются». Второй только и сумел что кивнуть «Завтра поглядите. Марусь...» «Да, с утра поговорим», – решила Марусь. «Покажу наше хозяйство, да и вообще поговорим. Сёмка, ты поможешь?» «А то!» «А этот тёмненький ничего такой», – Таська заговорила, лишь когда и трактор, и бусик на привязи исчезли в ночи. «А как зовут ты и не сказал». «Хм, один и Экошкин, второй Б.Б. Волотов», – отозвалась Алёнка. «Марусь, тебе же полные бумаги прислать должны были, на оформление!» «Должны. Петрович еще в район не ездил, а к нам сама понимаешь, как возят. И Э, и ББ. Чудесно!» Бер сжимал белоснежный рушник, и взгляд его, затуманенный, был направлен куда-то во тьму. Вообще вокруг, кроме этой самой тьмы, ничего-то и не было. Фары кое-как ее разрезали, но только для того, чтобы выхватить темную тушу трактора, который весело катил по деревне. Иногда слева и справа мелькали очертания низеньких домиков, но фонари остались позади, и... «Ты видел?» – выдохнул Бер. «Какая девушка!» «Мугу!» Иван старался не выпустить руль, чувствуя, что ныне окончательно и бесповоротно опозорил благородный и древний род кошкиных. А ведь была мысль одеться-то, и вообще. Костерок они худо-бедно развели, Бер собрал каких-то веточек, а Иван даже вспомнил заклятие, которое позволило этим веточкам загореться. Только силы не рассчитал, вот и полыхнуло почти до небес, ну и от веточек остался пепел от огня воспоминания. Одна радость, что окрестное комарьё, да и волки крепко призадумались и на время замолчали. Зато зуд от крапивы вернулся с новой силой. И так, что Иван всерьёз подумывал, не забраться ли ему обратно в лужу. В конце концов, людей здесь нет, заводов тоже, так что грязи эти будут всяко экологически чистыми. А потом они услышали рокот мотора. Дальше было просто. Трактор, который, впрочем, казался каким-то на диво неправильным, «Парень на голову выше, и Ивана, и Бера, что последнего, кажется, задел до глубины души». «Маги!» – сходу спросил парень, высунувшись из этого самого трактора. «В Подкозельск!» Тогда Иван подумал, что им все-таки повезло. И думал о том долго. И когда лез обратно в лужу, чтобы зацепить буксировочный трос, и когда не нашел, куда его цеплять, можно подумать, его такому учили. И Бер тоже не нашел». И парень, представившийся семёном, обложил обоих матом и полез в ложу сам. Потом дергали, толкали, и снова Бир упал, подскользнувшись. И Иван тоже упал, но уже без мата. На ругань не хватило сил, да и прохладная грязь кое-как уняла по часуху. Из лужи выбрались, а семён, глянув на обоих, сказал. «Ничего, ща приедем, там душ есть». Дальше на мыслительные способности сказались усталость, стресс и засыхающая грязь, что схватывалась плотной коркой, стягивая кожу. «Ой, ты как хочешь!» Бер еще отклопнул с плеча кусок. «Но я так поеду!» Ивану показалось, что идея-то здравая. Здравая идея. Дермотиновые сидения всяко отмыть проще, чем джинсы из последней коллекции. Белоснежные кроссовки и вовсе казались чем-то до нельзя чуждым. «Вы это...» притормаживайте, ежели чего». Семён заглянул, проверяя, все ли в порядке. «А мотор завтра глянем. Я братовьев кликну. Степка в моторах шарит». Иван только и кивнул. Хотелось в душ, в кровать, закрыть глаза и заснуть, чтобы проснулся уже дома, вне этого кошмара, в который Иван почему-то угодил. Знать бы, что кошмар продолжится. Ехали-то недолго, может, полчаса, может, час. Чувство времени протупилось, как и в целом восприятие. Все вдруг стало безразлично, и безразличие длилось ровно до того момента, как трактор остановился. Иван благо успел притормозить. Потом в дверь постучали. Все-таки крепкую дядя машину дал. Иван вспомнил Семеновы кулаки и подумал, что его родной джип, пожалуй, это квастуга без вреда для себя не выдержал бы. Потом подумал, что все-таки надо выйти поздороваться с людьми. Кто ж знал-то? Ведь здравую мысль показалась правильной, еще и пожаловаться собирался. На дороге там и прочие жизненные обстоятельства. Теперь же стыдно. «Вань, а Вань, хлебушка хочешь?» Бер разломал хлеб пополам и протянул кусок Ивану. «Свежий, красота!» «Погоди, приедем, помоемся. Там дядя вроде чего-то давал». Вспомнились домашние блинчики тетки Евдокии и оладьи ее. Ухаси в рюжья, баранина с соусом из красной смородины. Вот не стоило о еде заговаривать. Одна надежда, что ехать недалеко. А перед девицами Иван извинится, завтра же. Пойдет и объяснит ситуацию. Или лучше ничего объяснять не станет, но цветов закажет. То есть нарвет. Должны быть в округе цветы. Главное, на крапиву опять не напороться. «Интересно, далеко еще ехать?» Бер, вытянувшись настолько, насколько позволяло сиденье, жевал хлеб и блаженно щурился. В этот момент трактор и остановился. Иван приоткрыл дверь, на сей раз осторожненько так, чтобы сперва разглядеть, есть ли кто за этой вот дверью, но никого не увидел. Двор вот, забор слегка покосившийся, какой-то то ли кувшин, то ли горшок на нем. Дом? Это они здесь жить будут? Не то, чтобы Иван рассчитывал к бесам, рассчитывал. На нормальное жилье он рассчитывал. А это... Этот дом, кажется, чудом еще не сложился. Низкий какой-то, со съехавшей на бок крышей, с крылечком, правда, резным. «Приехали!» Возвестил семён выбравшись из трактора. «Слушайте, парни, а может, я у вас трактор оставлю-то? А то ж вернусь, батя зудеть начнет, что надо бы на его того. А я усталый уже». «Да, оставь. Разрешил Бер, разглядывая дом с пристранным выражением лица. «А мы тут, выходит, жить будем?» «А то!» «А кто-то еще тут живет?» Бер жевать-то перестал, хотя хлебную корку из рук не выпустил. «Так-то нет. Клуб тут был, с библиотекой. Да прикрыли. Ну а тут вы. Вот решили, что лучше сюда. Если не сюда, то не можно на постой. У ней в хате две комнаты, одна пустая». «У ней дед в прошлом году помер, так ей скучно». «Нет, лучше сюда», – поспешил заверить Иван, представив долгие вечера почему-то у самовара, но с непременную, пусть и незнакомую ему, Антиповной во главе. Он и дома-то совместное чаепитие с трудом выдерживал. «Вот и мы так подумали. Мы с братовьями крышу поправили чутка, на первое время хватит. А так-то Маруся шифер закажет, тогда вместе и перекроем». Иван попытался представить себе процесс и вынужден был признать, что ничего-то он в перекрытии крыши шифером не понимает категорически. — Или, может, сами чего придумаете, как обживётесь? Вы же ж маги! — Ты спрашиваешь? — уточнил пир, дожёвывая в таких хлеб. — Ну так, интересуюсь. — Маги! — Иван вытер вспотевшие ладони и решительно, дабы хоть как-то реабилитироваться в глазах местного жителя, шагнул к дому.